Глава 31. Вы поужинать? спросил меня парень у входа. Хочу воспользоваться абонентским ящиком, ответила я. Вон тем, где дверка открыта. Пожалуйста, не стал возражать юноша. Но ячейки только для посетителей ресторана. Чашечку кофе возьмите и получите ключ. Сядьте за столик. Получите к напитку бесплатно наше фирменное печенье. Много не потратите, отдохнёте и воспользуйтесь ячейкой даром. Спасибо, улыбнулась я. Кофе на самом деле оказался вкусным, печенье тоже порадовало. Через четверть часа я отправилась к ящикам, получила нужный ключ, положила внутрь конверт с двадцатью тысячами Далее я намеревалась выйти на улицу, войти в магазин, который расположен на другой стороне дороги, встать у витрины и понаблюдать за теми, кто начнет забегать в кафе. Очень надеюсь, что Ричард приедет на машине. Сфотографирую номерной знак. Якиманов узнает имя, на кого он зарегистрирован. Но не успела я запереть дверку, как перед глазами запрыгали черные точки, к горлу подкатила тошнота... Ноги превратились в вату. «Девушка, вам плохо?» — донесся издалека голос гардеробщика. «Садитесь!» Чьи-то руки крепко схватили меня за талию. В нос ударил запах парфюма. «Тамилин! т о м и л и н Тошнота усилилась. «Не нервничайте!» — попросил другой голос. «Сейчас врача вызовем!» Погода плохая, дождь льет. Потом меня подняли и понесли. Сопротивляться сил не было. Язык не работал, веки поднять не удалось. Пошевелить рукой или ногой оказалось невозможно. Тело словно веревками стянуло. Но мозг почему-то пытался работать. Мысли всплывали, как пузырьки воздуха из воды. «Не жалуюсь на здоровье». «Валиться без сознания — не моё хобби. Ничего необычного я сегодня не ела, не пила. Нехорошо мне стало после капучино с печеньем. Значит, что-то не так с кофе. Меня уложили на сиденье машины, куда-то везут. В салоне два человека. Как это поняла, если не могу открыть глаза?» У меня есть нос. Я могу заменить собаку, которую натренировали на косяк грибов под названием трюфели, или исполнить роль ищейки, которая идет по следу и находит все, что нужно. Сейчас в салоне пахнет мужским одеколоном от известной дорогой французской фирмы и парфюмом, который пытается продвинуть на рынке наш российский создатель духов Игорь Томилин. Автомобиль, вероятно, тоже дорогой. Он едет, как плывет, сиденье обито натуральной кожей. Каким образом, не обладая способностью пошевелиться, я сумела прийти к такому выводу? Кожзам издает другой запах. А еще на этой машине часто ездит тот, кто курит трубку. Аромат хорошего, настоящего голландского табака трудно выветрить. — Ну и на, ты затеял! — спросил мужской голос. — шикнул кто-то. «Она спит!» — отозвался тот же баритон. «Не шевелиться!» — глаза закрыты. «Какого?» — велел девке кофе дать. «Да еще в мою машину ее припер!» «Гаи!» — воскликнул второй мужчина. «Уходим!» «Идиот, тормози!» «Увидят ее!» «Остановись!» Послышались шорох, скрипы, хриплый бас. «Инспектор Романов, ваши документы, пожалуйста». «Что-то не так, командир?» — осведомился тот, кого я посчитала главным в паре. «Вы проехали на красный сигнал светофора». «Вот», — перенервничал. «Глянь на заднее с и д е н ь е Видишь бабу? Она спит». «Да», — протянул дорожный полицейский. «Сестра моя», — уверенно начал лгать мужчина. «Импланты поставила под наркозом». Решила во сне зубы сделать. Никому не сказала. Мне на работу стоматолог позвонил, попросил забрать. Клиника закрывается, а Ленка все дрыхнет. Вот дура. Сам д а н т и с т а боюсь, признался гаишник. Ладно, везите красавицу, только будьте аккуратны. Спасибо, командир, чтоб у тебя зубы никогда не болели. В ответ послышался смех, машина поехала, раздалось тихое... Уф! «Перепугался?» «Нет, конечно. Не бреши. Запомни, не надо ничего и никого прятать. Найди хорошее объяснение, почему у тебя в багажнике труп лежит. Не бойся проверки». «Ага, и что сказать, когда жмурик наведу?» «Ну, типа так. Командир, помоги, звонил в полицию, там автоответчик, а мужик на дороге загибался, что-то плохо ему совсем. Ну и повез сам беднягу в больницу». Гаишник глянет, да он уже того, труповозка нужна. Вот тогда начинай истерить. Как же так, подобрал его неподалеку, на стоянке у торгового центра. И много не болтай, повторяй всем одно и то же. Ты всерьез? Да, лучше так, чем удирать. А с бабой что делать? Оставим в Мушкина, помрет скоро. Ей Владька велел налить всю дозу, там на восемьдесят кило. а эту плевком сшибить можно. Поосторожнее со словами. Я тут старший. Не про тебя говорю, про Влада. И с ним, аккуратно. Борисов только с виду пацан. Что он н е сделает? Когда сделает, тогда и узнаешь. Только поздно будет. Любишь красивых девочек? А ты нет. У Владика есть такая, прямо огонь. Нагадишь ему... «Он тебя с ней сведет». «И что?» «Ничего. Повеселишься недельку, больше не выдержишь. Внешне она ничего, а мозга нет. Дура дурой. С такой хорошо на пару раз. Потом придушить охота. Пошлешь ее куда подальше, и тут капец тебе». «Что ты не понял?» «Пересрусь с монголом, он меня с бабой познакомит. Почему мне от этого будет плохо?» «Не, неплохо. Прямо понять т е б е невозможно. Ну, насрал я Владьке. И чего? Ну, привел он мне девку. Где? Почему мне капец? Будешь лежать в гробу, мерзнуть. Девка меня от того самого». «Это ты сказал, не я». «Всерьез, что ли?» «Нет, шутка такая. Ты мне кто?» «Не понял. Мы кем друг другу приходимся?» Двоюродными братьями. Поэтому и говорю тебе то, чего другим не говорю. На них посрать. А ты хоть и говнюк, да родня. Говори прямо. Да я прямо говорю. К Владику не вяжись. Он главный. Раздался веселый смех. Шутка дня. Хороша контора, к о т о р ы й пацан рулит. С виду да. А так нет. Не маленький он. «Всех убрал, включая деда Макара». «Чего ты перепугался? Зачем Владькина хамил?» «Оборзел, пацан. На место таких ставить надо». «Скажи спасибо, что я вовремя услышал и за тебя извинился». «Слышь, старше тебя буду. Сам разберусь, чё кому говорить». «Ага, лет тебе больше, а мозга меньше». И в конторе ты месяц всего ничего не знаешь».